Глава 141. Неудачный момент, Грейс. «Мне совсем не хочется оставлять Хатсона один на один с драконшей, но она умирает недостаточно быстро. Ей осталось еще минуты или две, но к тому времени лучи солнца упадут на Суила, создав тень, и он сможет уйти, и все наши усилия пойдут прахом. Я не могу этого допустить». «Не могу позволить, чтобы жизни всех этих людей были стёрты, потому что мы на 30 секунд опоздали. Ни за что». «Мы зашли слишком далеко, чтобы теперь опустить руки. И я стараюсь лететь быстрее, чтобы опередить солнце. Я вижу, что Суил мечется, пытаясь понять, где поймать первую тень. Я подлетаю к нему всё ближе, но к нему приближается и солнце. Я уже чувствую его тепло на моих ногах и спине» и стараюсь лететь ещё быстрее. Я уже так близко. Мне надо только...» Суил смотрит влево, отключает своё силовое поле, и этого мне достаточно. Я чуть-чуть отклоняюсь, и когда он исчезает и появляется вновь в трёх футах слева, я с силой врезаюсь в него. И мы отлетаем на 200 футов влево. Это не так много, но будем надеяться, что этого достаточно. Удар вышиб из его лёгких весь воздух, и он не может даже сделать вдох или снова включить своё силовое поле, или исчезнуть и появиться вновь. Чтобы помешать ему встать и что-то предпринять, я превращаю свою руку в камень и изо всех сил бью его в грудь. И то небольшое количество воздуха, которое он всё-таки смог вдохнуть, вылетает из него снова. И всё заканчивается. Драконша умерла и магическая сила выходит из неё в виде серебряных капель. Чем ближе они к суилу, тем быстрее окружатся, пока не образуют огромный светящийся шар, который устремляется прямо к нему. Я отпрыгиваю в сторону, а он становится на колени, раскинув руки и задыхаясь. Он пытается снова включить своё силовое поле, пытается исчезнуть и переместиться, Но ему удаётся передвинуться только на какие-то жалкие пару дюймов. А затем становится поздно. Энергия драконши находит его и врезается ему в грудь с такой силой, что подбрасывает его в воздух. На секунду он повисает в пространстве, разинув рот, пока магия времени вливается в него. И он вдруг начинает светиться, всё ярче, ярче, пока не становится похож на один из зеркальных дискошаров, которые так любит, а затем взрывается